Не пропуская ни одного из этих тихих, ясных, всеудлиняющихся дней, за руку с Холли, следом за Балтазаром, усердно высматривающим что-то и ничего не находящим, он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалерах, как солнечный свет золотит листья дубы, молодые побеги в роще, глядя, как Развертываются и поблескивают листья водяных лилий и серебрица пшеницы на единственном засеянном участке, слушая скворцов и жаворонков и олдернейских коров, жующих жвачку, лениво помахивающих хвостами с кисточками. И не проходило дня, чтобы он не испытывал легкой тоски просто от любви ко всему этому, Чувствуя, может быть, глубоко внутри, что ему недолго осталось радоваться жизни. Мысль, что когда-нибудь, может быть, через десять лет, может быть, через пять, все это у него отнимется, отнимется раньше, чем истощится его способность любить, представлялась ему несправедливостью, омрачающей его душу. Если что и будет после смерти, так не то, что ему нужно не Робин Хилл с птицами, цветами и красивыми лицами. Их-то и теперь он видит слишком мало. С годами его отвращение ко всякой фальши возросло, нетерпимость, которую он культивировал в шестидесятых годах, как культивировал Баки, просто от избытка сил, давно исчезла, и теперь он преклонялся только перед тремя вещами красотой, честностью и чувством собственности. И первое место занимала красота. Он всегда многим интересовался и даже до сих пор прочитывал «Таймс», но был способен в любую минуту отложить газету, заслышав пение дрозда. Честность, собственность — утомительно это все-таки. Дрозды и закаты никогда его не утомляли только вызывали в нем неспокойное чувство, что ему все мало. Устремив взгляд на тихое сияние раннего вечера и на маленькие золотые и белые цветы газона, он подумал, это погода, как музыка Орфея, которого он недавно слышал в театре Ковингарден. Прекрасная опера. Не Мейербер, конечно, даже не Моцарт, но в своем роде может быть еще лучше. В ней есть что-то классическое, от золотого века, чистое и сочное, а пение Равали, прямо как в прежнее время, высшая похвала, на какой он был способен. Тоска Орфея по ускользающей от него красоте, по любимой поглощенной адом, так и в жизни прекрасный и любимый ускользает от нас. Та тоска, что дрожала и пела в золотой музыке, таилась сегодня в застывшей красоте земли. И носком башмака на пробковой подошве он нечаянно пошевелил пса Балтазара, отчего тот проснулся и стал искать блох, ибо, хотя считалось, что у него их нет, его никак нельзя было убедить в этом. Кончив, он потерся местом, который только что чесал, а ногу хозяина и снова затих, положив морду, на беспокойный башмак.